Глава 12. Несмотря на отсутствие листвы в потустороннем лесу, плотный строй древесных стволов вокруг давал густую тень, и даже жарким летним днем в моем убежище было относительно прохладно. Из-за по-прежнему сырой от пота майки меня здесь несколько раз даже пробило на озноб. Впрочем, не факт, что это от холода. Пребывание поблизости от потусторонних тварей чертовски, знаете ли, действовало на нервы. И хоть, к счастью, я пока не заметил поблизости ни одной через кустарник, решил перестраховаться и в довесок к автомату обзавестись еще оружием ближнего боя. Благо подходящий теневой навык давно имелся в наличии, и для его активации требовалось лишь довести показатели параметров до указанных в условии величин. До недавнего времени активировать первую ступень навыка мешал ноль в контроле энергетических потоков. Но после прохождения дикой полосы этот параметр изрядно усилился. И теперь интуиция подсказывала мне, что при желании активация была вполне осуществима. Первонаперво я, разумеется, крутанул указательным пальцем по часовой стрелке кольцо Выводя перед глазами строки параметров и характеристик, изменившихся после недавней серьёзной прокачки. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 61,7 кг. Энерготип – свет, тьма – 81,19. Порядок хаос – 74,26 кг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 82,83% интеллект 13 139,9% контроль энергетических потоков КЭП 4 44,2% теневые параметры свободные очки теневого развития к распределению 368 уровень теневого тела 0 из 10 Теневой бонус к силе 76. 76%. Теневой бонус к ловкости 57. 57%. Теневой бонус к выносливости 456. 4,56%. Теневой бонус к интеллекту 43. 0,43%. Теневой бонус к кэп 3909. 39,09%. Свободные теневые бонусы к распределению – 0. Теневые навыки владения воздушным копьём не активирован. Условия активации первой ступени. 20 очков теневого развития. Сила – 7, ловкость – 8, выносливость – 7, интеллект – 7, КЭП – 5. Ну вот, что и требовалось доказать. До заявленной в условиях активации пятерки по КЭП не хватало 5,98%, или, что по сути фактически то же самое, 598 теневых бонусов КЭП. Помнится, Александр говорил, что недостающие теневые бонусы параметров можно добрать с помощью свободных теневых бонусов. Сейчас в этой строке у меня ноль. Оно и понятно. Ведь свободные теневые бонусы выдаются за повышение уровня теневого тела, который пока что у меня тоже на нуле. Зато имеется достаточно свободных очков теневого развития, с помощью которых можно разогнать уровни и получить нужное количество свободных теневых бонусов. Свободных очков теневого развития мне хватит на разгон аж до 18 уровня, но так высоко с ходу забираться не стоит. Во-первых, из-за того, что на высоких уровнях существенно замедляется прокачка на низкоуровневых тварях. Во-вторых, нельзя было использовать разом все свободные очки теневого развития. Как минимум 20 понадобится для активации первой ступени теневого навыка, и еще 40 следовало приберечь на возможность, если пройдет по значениям параметров, активации в догонку второй ступени навыка. А еще помнится, на десятом уровне у меня какой-то новый навык должен будет открыться. Опять же, свободные очки понадобятся и для его активации. Для дела нужно использовать строго отмеренное количество свободных очков теневого развития. Придется малеха посчитать. Александр говорил, что за первый уровень система выдает 10 свободных теневых бонусов – И за каждый следующий добавляет еще по десятку. Получается, за десятый уровень, с учетом девяти предыдущих, мне прилетит 550 свободных теневых бонусов. Увы, этого недостаточно. Значит, нужно задирать уровень теневого тела до одиннадцати. Хочу вложить 175 свободных очков теневого развития в повышение уровня теневого тела до одиннадцати. Озвучил я первую часть спланированной многоходовки. И перед глазами тут же загорелись строки системного лога. Внимание! В качестве поощрения за достижение 10 уровня теневого тела вам становится доступен теневой навык «Разоблачение уязвимости». Условия активации первой ступени. 20 очков теневого развития. Сила 6. Ловкость 6. Вносливость 6. Интеллект 12 кэп Из названия не очень понятно, что за разоблачение уязвимости рухнуло мне на голову. Но название звучало круто. И поскольку заявленным условиям активации первой ступени текущие параметры полностью соответствовали, я тут же внес новый теневой навык в намеченный план развития. Хочу вложить 598 свободных теневых бонусов Теневые бонусы ХКЭП и направить 40 свободных очков теневого развития на активацию первых ступеней теневых навыков владение воздушным копьем и разоблачение уязвимости. Перед глазами загорелись новые строки системного лога. Внимание, вами использованы 598 свободных теневых бонусов. Теневых бонусов ХКЭП 598. Контроль энергетических потоков КЭП – 5, 50%. Внимание! Вами использовано 40 свободных очков теневого развития. Активирована первая ступень теневого навыка владения воздушным копьем. 0,3, 0,2, 0,1 Вам доступен призыв теневого оружия «Воздушное копье» в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия – Поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации второй ступени. 40 очков теневого развития. Сила 7, ловкость 8, выносливость 7, интеллект 7, КЭП 6. Внимание! Продолжительность призыва воздушного копья ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 50%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 50 минут. Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится двухметровое воздушное копье, и под действием навыка вы станете мастером-копейщиком, способным на равных противостоять в рукопашной схватке потусторонним тварям. Ограничение первой ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Вероятность нанесения критического удара воздушным копьем для тварей с первого по четвертый уровень – 100%. Для тварей с пятого по седьмой уровень – от пятидесяти до девяносто. Для тварей с восьмого по десятый уровень – от десяти до сорока. Для тварей с одиннадцатого и выше уровня – менее пяти процентов.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 При пробуждении функции разоблачения уязвимости на телах противников голубым цветом выделяются зоны, наиболее уязвимые для нанесения критического удара. Ограничение первой ступени теневого навыка разоблачение уязвимости. Вероятность обнаружения уязвимости на телах противников уровнем ниже вашего от 10 до 50%. На телах противников сходного с вами и более высокого уровня – менее десяти. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Разумеется, я тут же захотел испытать теорию на практике. И едва закончив читать – Тут же крутанул указательным пальцем кольцо против часовой стрелки. «Твою ж мать!» Вырвался у меня невольный вздох восхищения, когда в правой руке из ниоткуда появилась светящаяся пронзительной голубизной древко длинного копья. Толстая древко заканчивалась полуметровым обоюдоострым наконечником, который из-за узости моего убежища в момент призыва с треском пробил ствол одного из деревьев. Из-за окружающего копьё сияния невозможно было разглядеть материал, из которого сделано оружие. Под пальцами я вроде ощущал плотную текстуру какого-то дерева, но меня смутил вес теневого оружия, вернее, практически полное его отсутствие. А ведь плотная древесина не могла весить, как воздушный шарик. Потянув за древко, попытался вытащить глубоко засевший в дереве наконечник. С первой попытки ничего не вышло. Но через мгновение пришло озарение, что копье сперва нужно слегка пошевелить. Я покачал древко вверх-вниз. Бритвенно-острые боковые кромки расширили пробоину, и следующим рывком я легко вытащил копье из дерева. Дальше я попросту не смог отказать себе в удовольствии крутануть теневое оружие в руке. Черт его знает откуда, но я был уверен, что запросто смогу это проделать». И действительно, длинное копье, как живое продолжение руки, завертелось на тесном пятачке без касания, проскальзывая в считанных миллиметрах от окружающей древесной стены. Я был ошеломлен и восхищен открывшимся вдруг талантом копейщика и был готов так танцевать с копьем хоть до возвращения Линды, Вспоминание хаосистки побудило глянуть на таймер. По внутренним ощущениям, я отсидел в убежище уже около 10 минут, но с учетом прибавки кэп из-за вложенных свободных теневых бонусов, на таймере сейчас должно было оставаться еще не меньше четверти часа. И я почти угадал, но... 13.24, 13.22, 13.20... «Тринадцать восемнадцать?» «Да как так-то?» – ошарашенно пробормотал я, тут же прекращая забавы с копьем. Таймер обратного отчета будто сбесился, вместо привычной одной за раз сбрасывая сразу по две секунды. Отыскать причину опасного ускорения не составило труда. Достаточно было вспомнить системное предупреждение в конце последнего длинного лога, И все тут же встало на свои места. На пребывание в теневой параллели наложился призыв теневого оружия, и остаточный временной интервал стал сокращаться вдвое быстрее. Поскольку договоренность с Линдой была на определенный срок моего дежурства в убежище, из-за случившегося форс-мажора возникала реальная опасность, что хаосистка банально не успеет вернуться до обнуления сбесившегося таймера. Из-за недавней прибавки к Кэп ситуация пока что не стала критичной, но если немедленно не остановить удвоенное обнуление таймера, беды не миновать. Необходимо было как-то избавиться от призванного воздушного копья. Вот только как это сделать? В грёбаном логе описывался лишь триггер призыва теневого оружия. Вероятное избавление от копья происходило настолько элементарно, что об этом не было смысла даже упоминать. Конечно, при наличии рядом наставника данная проблема яйца бы выеденного не стоила. Но что, блин, делать, когда вот так встрял по своевольному почину, а няньки-то рядом и нет? Бинго, блин! Оставалось только экспериментировать и уповать на удачу. Первонаперво я попробовал просто разжать пальцы, надеясь, что копье благополучно вывалится из руки на землю, где тут же сгинет без шума и пыли. Увы, не прокатило. Сияющая древка осталась висеть на ладони, как приклеенная. Попробовал отодрать другой рукой. От правой ладони копье запросто отскочило, но тут же прилипло к левой. В течение следующих 30 секунд, а по таймеру минуты, чего только я с этим прилипал и не делал. Тыкал копье в деревья, пытаясь оторвать ладони от висящего древка. Не вышло. Зажимал древко между ног и снова отчаянно дергал. Ладонь не отлипала. В отчаянии даже под конец начертил копьем перед собой знак зора и снова потерпел сокрушительное фиаско. «Да отлипни ты от меня, скотина!» В сердцах вогнал я наконечник глубоко в землю. И сияющая древко тут же испарилась из правой ладони. Я покосился на таймер и облегченно выдохнул, обнаружив восстановившийся одинарный отсчет секунд. 11.47, 11.46, 11.45, 11.44. Увы, передышка продлилась недолго. Не успел я толком порадоваться долгожданному избавлению, Как неподалеку раздался до дрожи знакомый многоголосый рев вой. Увлекшись попытками избавления от копья, я позабыл об осторожности. Последний мой крик оказался непростительно громким, и расплата не замедлила явиться в виде стаи рогато-зубастых бестий.